Часть 52. Франсуа вовсе не был так наивен, как считали Солей и Селест. Он тоже сразу заметил, как повели себя супруги Годе после того, как он назвал имя мадам Кормье и догадался о причине еще раньше Солей. Только он не считал это таким уж сильным основанием для того, чтобы продолжать жить за счет людей, которым и своих-то детишек кормить нечем. Он встретил Адету случайно, бродя по Сен-Ан в поисках возможного пристанища. Она шла впереди по тропинке с корзиной в руках и вдруг поскользнулась и хлопнулась навзничь, содержимое корзины рассыпалось, луковицы покатились в одну сторону турнепс в другую, послышалось крепкое мужское ругательство, Франсуа бросился помочь. «Вы не ушиблись, мадемуазель?» Она села, потирая затылок. «Черепушку чуть не разбила. Я мадам, а не мадмо Только сейчас она его разглядела, и выражение ее лица сразу волшебным образом изменилось — «О, мсье, мне так неудобно, я в таком виде, не поможете ли мне?» Франсуа охотно исполнил просьбу, не только помог ей подняться, но и собрал в корзину все, что рассыпалось, и решил даже запроводить женщину до дома. «Где вы живете, мадам?» «Да вон там, в той маленькой избушке, впрочем, для одной даже она велика. Это мужчина...» Он мне ее оставил, умирая, слава богу, а то, что бы со мной сталось. Да и так трудно жить одинокой женщине, особенно в эти времена». Она проговорила «Нет, пропела это» мелодичным голоском, стреляя в него глазками из-под длинных пушистых ресниц. Корзину она, само собой, разумеется, оставила нести ему, а сама ловко подцепила его под руку. «Так вы, стало быть, вдова уже больше года». «Что же это ее никто за это время замуж-то не взял?» «Шикарную такую», — раздумывал, идя с ней, Франсуа. «Ну вот мы и пришли. Спасибо вам, месье. Холодно, правда? Не зайдете ли на чашку чая? У меня, к сожалению, только из хвои, но горячий, по крайней мере». Вот так все и началось. Они посидели, поговорили, и мадам Кормье вдруг предложила свои услуги помочь им всем троим с жильем. Это ему не показалось странным. Многие люди уже приходили к ним на помощь. Почему здесь должно быть по-иному? Когда они переехали к ней, Франсуа довольно быстро понял, что он зря назвался Лест просто подругой сестры, хотя. Как иначе он ее мог назвать? Невестой брата, которого нет. Для него не было особым потрясением, как это было для Солей, когда он догадался, каким образом их хозяйка обычно пополняет свой рацион и свои запасы. Там у них дома тоже была дама такого рода, и молодые ребята частенько болтали между собой, что вот надо бы зайти. Все это были пустые разговоры, к тому же... «Та, их деревенская бобенка, была старше раза в два, да и страшная, не в пример этой». Что греха таить, дета возбуждала в нем интерес, и не только один интерес. Он порой ловил себя на том, что думает о ней. «Была ли она верной женой, мсье-кормье? Хватит ли ей вообще одного мужчины, если она опять выйдет замуж? Продавать свое тело ради пропитания?» Это у них было немыслимо. Заботу о вдовах, сиротах обычно брала на себя община. Так зачем она тогда этим занималась? А вообще-то ее кокетство и всякие игры, которые она с ним устраивала, вроде перышком пощекотать и тому подобное, нельзя сказать, чтобы были ему неприятны. Если бы не сестра и не селест... Он, скорее всего, уступил бы ее домогательствам. Вот в ту ночь, когда она вышла в одной сорочке, наверняка бы, если бы Селест кошмар не приснился. Франсуа, вспоминая об этом, улыбался и вздыхал, то ли с облегчением, то ли с чувством сожаления. А главное, он понимал, рано или поздно, если они здесь еще задержатся, Адетта улучит-таки подходящую минутку, но сейчас зима, куда им идти? Фрунса решил помолиться святой деве, чтобы избавило его от искушения. Поможет ли она в таком деле? В этом он был отнюдь не уверен. Солей все больше охватывало беспокойство. Отчасти от того, что делать было нечего, Селеста уже настолько поправилась, что в уходе не нуждалась. Можно было бы заняться шитьем. Они страшно обносились, но не было ни материала, ни денег на покупку. Можно было бы попробовать напрясть, но у мадам Адетты даже прялки не было, не говоря уж обо всем остальном. Дружбу с соседками не заведешь, шарахаются, как от прокаженной. К хозяйке еще раза два по ночам стучали мужчины. Она объясняла гостьям, пьяные, мол, дома перепутали. Пришлось сделать вид, что верят. У Солей уже заметно обозначился живот. Она много ходила, чтобы подготовиться к переходу, но уже... «Не такую далекую Мадаваску. К апрелю надо успеть туда». Селест и Франсуа дважды в день гуляли вдвоем и разговаривали, разговаривали. Селест все более укреплялась в мысли о том, что Франсуа ее избранник и частенько нарочно подводила разговор к своим отношениям с Антуаном. Надо ему кое-что объяснить, чтобы он не думал, да и самой разобраться не мешает». «Странно, Франсуа», — сказала Селест однажды, слегка прижимаясь к нему. «Уроки одеты начали сказываться. Жаль только, что через толщу одежды ничего не чувствуется. Я его любила, но теперь это кажется таким далеким, ненастоящим. Мы были детьми и играли в любовь, а теперь...» «Что теперь?» «На лице Франсуа ничего нельзя было прочесть. Теперь мы повзрослели». Как же не повзрослеть после всего, что случилось? Я уже не девочка, а ты... Ты доказал, что ты мужчина настоящий. Наверное, ты еще раньше им стал, когда дрался с англичанами, только никто об этом не знал, кроме Антуана. Вот к чему я не могу никак привыкнуть. Антуан всегда знал обо мне все, даже то, что я думал. А теперь меня как будто... Половины всего лишили, половина головы, половины сердца. Селест печально улыбнулась. Я вспоминаю, как мама с папой читали мысли друг друга, понимали без слов. Один начнет, другая закончит, или заговорят вместе и засмеются, продолжать не надо. Наверное, и вы с Антуаном так. Франсуа удивленно. Наверное, и мои родители так же. Я никогда не обращал внимания. Вот этого мне и не достает больше всего такой близости. Сердце у Селест забилось быстрее, во рту пересохло. Может быть, она ему все-таки по-настоящему нравится? Муж и жена чего уж ближе?» Что-то он на это скажет. Ей так и не пришлось услышать ответ, поскольку его окликнула Адета. Месье, месье Франсуа! Селест сжала зубы. Не могла, чуть попозже. Летит, как бабочка, воздушная, легкая. Адетта умела как-то сразу отшивать любую женщину, когда нацеливалась на какого-то мужчину. Вот и сейчас, быстренько промолвив, никому не обращаясь, надеюсь, не помешала, она вся сосредоточилась на Франсуа. «Вы мне нужны и срочно!» «Что-то застряло в трубе? Птица залетела или что?» «Вся изба в дыму!» «Ума не приложу, что делать. — Франсуа поспешил за ней. Селест отстала. У дома ее встретила Солей вся вымазанная сажей. — Видать, правда, что-то случилось, — заметила Селест. — Да, хотя подозреваю, что она на крышу залезла и что-то там в трубу бросила. С нее станется. — Нет, ты знаешь, я так больше не могу. Я ее с каждым часом все больше ненавижу. — Вот ведь привязалась к Франсуа. Лицо Селест выразило горечь. Ни на минуту его оставить не хочет. Ну, как с такой женщиной бороться? Выход один. Не думаю, что она его уже успела в постель затащить, так что давай. Селест густо покраснела. Я не умею, не знаю, как это. Сулей задорно скривила губки. Я тоже не знала, пока Ремини научил. Но научил неплохо, могу поделиться. Из дома выскочила Адетта, махая фартуком, чтобы разогнать дым. Они ее даже не заметили. «Ну что я должна делать?» «Он тебя еще не целовал?» «Наверняка нет. После этого все бы пошло как по маслу. А ты сама его не можешь поцеловать?» «Ой, что ты! Не хочешь, что ли?» «Да нет, хочу, конечно. Но...» Она не договорила. «Если бы Франсуа хотел...» Он бы давно ее поцеловал. «Он все еще воспринимает тебя, как невесту Антуана», — сказала Солей, как будто читая ее мысли. «Тебе нужно его убедить, что у тебя это уже позади. Ну, прижмись к нему как-нибудь, коснись его, лучше губами. Это очень здорово действует, правда. Тебе даже не нужно дальше ничего делать, просто дай ему тебя поцеловать, увидишь, что будет». «Думаешь, получится? Если нет, не стоит на него и время тратить», — решительно отрезала Солей. «И не откладывай, а то птичку уведут сегодня ночью. Буду храпеть вовсю, ты как будто с ним одна, и действуй, покажи, что не хуже баба, чем эта Одетта». «Я в этом не уверена», — Селест еще больше покраснела. «Не глупи, у тебя есть все, что и у нее». Но она знает, как это использовать. Ну, Франсуа в этом не очень разбирается, так что смелее. Если я так с ним, то он подумает, что я ничуть не лучше Адетты. Да ничего он не подумает. Мужчине иногда надо показать, что его хотят. Пусть думает, что это он тебя совратил. Сейчас все равно кюре нет. Так что ждать, пока они появятся так до конца жизни прождать можно. Сегодня, Селест!» «Заходите!» — крикнул Франсуа из-за плеча Адетты. «Мы ее вытащили. Маленькая птичка была». «Сегодня?» — настойчиво повторила Солей. Селест не ответила, но она и не сказала «нет».